Глава 11 Катало. О задержании Георгия Атари узнал только поздно вечером. И признаться, это известие его особенно не удивило. Георгия задерживали не в первый раз, и Атари знал, что нужно делать. Во-первых, направить к парню адвоката. Во-вторых, связаться с кем-нибудь из милицейского начальства и переговорить на предмет того, чтобы Георгия выпустили под подписку или под денежный залог. Обычно никаких проблем с этим не возникало. Атари дал Вахтангу все указания по делу Георгия и продолжил заниматься заранее запланированными делами, будучи полностью уверенным в том, что все как обычно, будучи полностью уверенным в том, что все как обычно утрясется. Однако Атари не знал, что на сей раз он имеет дело с Ропом. День у Атари выдался не из легких, и он собирался уже ехать домой, как вдруг к нему подошел Вахтанг. Он был единственным из его ближайших помощников кто еще находился в офисе. «Слушай, Атари, может, в казино съездим? Стресс снимем?» Осторожно предложил Вахтанг. «А что? Это мысль!» ответил Атари. «Давненько я там не был. Давай съездим!» Любовь к азартным играм у Атари была в крови. Началось все в школе с безобидной расшибалочки, игры, в которую играли практически все сверстники Атари. Правила были просты. Монеткой отскакивающей от стены. Нужно было перекрыть другие, лежащие на земле монеты. Потом Атари пристрастился к картам, и эта страсть не оставляла его и по сей день. Одно время Атари был профессиональной каталой и зарабатывал на этом неплохие деньги. Именно карты, да еще игра на скачках, принесли Атари его первый капитал. Он не любил вспоминать об этом и старательно скрывал сей факт от журналистов но кое-кому эта тайна все же была известна, тем более, что Атари и не думал оставлять столь прибыльное дело, коим являлся игорный бизнес. К 1994 году Атари контролировал практически весь игорный бизнес Москвы и имел свою устойчивую долю от деятельности казино, ресторанов и таких гостиниц, как Интурист, Ленинградская, Гавана, Университетская и других. Известное казино «Роял» расположено на территории Московского ипподрома, Также было открыто не без помощи Атари. Даже теперь, став преуспевающим бизнесменом и завоевав авторитет среди сильных мира сего, Атари не упускал возможности посетить какое-нибудь казино из тех, которые стали появляться в Москве, как грибы после дождя. Но все же любимым местом Атари оставалось казино «Золотой рояль», в которое он сам вложил немалые деньги. Атари не прогадал и окупил затраты с лихвой. Кроме того, каждый раз при посещении этого заведения Атари распирала законная гордость. Он не обходил своими заботами любимое детище и старался как мог раскручивать его. Например, с помощью менеджера рассылал своим друзьям и знакомым приглашение, по которым те могли бесплатно получить несколько фишек в первой игре. Такого рода реклама делала свое дело, и недостатков в посетителях у казино не было. «Золотой рояль» был открыт около трех месяцев назад и уже стал невероятно популярен. Для того, чтобы добиться его открытия, «Атаре» пришлось заручиться поддержкой чиновников из московской мэрии. Теперь же «Атаре» рассчитывал на то, что казино станет одним из лучших в Москве, войдет в «Золотую десятку». Интерьер помещения был оформлен с учетом пожеланий «Атаре», если не сказать больше. Внутренней отделкой «Золотой рояль» напоминал классическое американское казино, где неяркий огонь светильников мягко падал на сочное зеленое сукно и горных столов, контрастируя с темно-вишневым тоном от стальной отделки. Атари редко отказывал себе в удовольствии посетить любимое казино. Вот и теперь он с радостью согласился с предложением Вахтанга немного расслабиться. Вскоре машина уже сворачивала на беговую улицу, где и расположился золотой рояль. Охранники, стоящие у дверей казино, поприветствовали Атари. Один из них быстрым движением повернул в сторону раму, которая позволяла определять металлические предметы. Они прекрасно знали, что Атари нередко носит с собой оружие, но этому человеку позволялось все, а потому не следовало создавать лишнего шума. Стоило Атари войти в казино, как навстречу ему сразу же выбежал управляющий. При выборе управляющего Атари столкнулся с некоторыми проблемами. Он долго искал подходящего человека и сперва хотел взять одного еврея который долгое время прожил в США, работая в казино на Брайтон-Бич, и знал все тонкости американского игорного бизнеса. Но бывший русский иммигрант запросил такой непомерный гонорар, что Атари от его наглости пришел в бешенство. Всякие переговоры с этим человеком были прекращены, и Атари вновь принялся за поиски. Как выяснилось позже, иммигрант специально загнул такую непомерную сумму, запросив денег вдвое больше того, чем хотел получить. Он рассчитывал на то, что с Атари придется торговаться. Тогда он урезал бы сумму наполовину. Но даже эти деньги были слишком велики. Атари не считал возможным оплачивать услуги управляющего по столь высокой ставке. В конце концов, любой управляющий, даже тот, которому платят бешеные деньги, не упустит случая обогатиться за счет заведения. Платить ему гигантские деньги сверх этого было бы верхом глупости. Вторым кандидатом на пост управляющего стал менеджер крупнейшего московского ресторана. Но Атари не хотел брать его по простой причине. Этот человек был продуктом советской власти, а значит имел при себе весь набор савдеповских недостатков. Атари был более чем уверен в том, что возьми он этого человека, рано или поздно ему придется столкнуться с хамством, обсчетами и воровством. Перевоспитанием Атари заниматься не собирался. Тем более, что в том возрасте, которого достиг претендент на пост управляющего, это было совершенно безнадежным делом. Он совсем уж было отчаялся подобрать стоящего человека, но тут судьба свела его с молодым выпускником физико-математического факультета МГУ. Их познакомил один из приятелей Атари, который был в курсе возникшей проблемы. Парень оказался головастый, он не был семи пядей во лбу, ему не хватало знаний в бизнесе. Но зато у него была потрясающая деловая хватка и невероятная память. Он с одинаковой легкостью запоминал игровые комбинации, лица посетителей и целыми страницами меню ресторана. Немалую роль сыграло и то, что парень еще не успел превратиться в хапугу, и характер его не был испорчен ни деньгами, ни властью. Конечно, в казино у Атари было несколько своих людей, которые следили за всем, что там происходит. Они исправно докладывали о том, как ведут себя управляющие, Главный менеджер, администратор, крупье. Никаких претензий к управляющему у Атари пока не возникало. Вот и теперь Игорь Корольков по кличке Студент торопился навстречу Атари. Это был высокий худощавый парень. В его внешности не было ничего примечательного, если не считать больших очков в роговой оправе, за которыми поблескивали умные серые глаза. Кличка «Студент», данная Игорю с легкой руки Атари в первый же день их знакомства, как нельзя лучше соответствовала внешности парня. «Ну, как дела, студент?» – поприветствовал его Атари. Все хорошо, Атари Давидович», – ответил Игорь. «Народу много?» Еще не очень, но люди постепенно прибывают. Кстати, посмотрите вон на тот стол». Игорь кивнул в угол игрового зала. «Видите, за крайним столом играет женщина». Атари посмотрел в указанном направлении и заметил симпатичную брюнетку в донельзя декольтированном платье. «Ну, допустим, вижу», – недоуменно ответил он. «А в чем дело? Кто она?» Атари Давидович, разве вы ее не узнаете?» Атари еще раз оглядел женщину с ног до головы. «Нет, не узнаю», – признался он. «Это же еще в недавнем прошлом известная дикторша телевидения». «Ну и что из этого? Что она тут собственно делает?» – спросил Атари. «Как что? Играет, конечно. Но дело не в этом. Я тут узнал любопытную историю, связанную с этой дамой. Хотите, расскажу?» «Пойдем в твой кабинет. По пути расскажешь», – сказал Атари, направляясь к выходу из зала. В прошлом у этой дамы было два неудачных замужества. Начал свою историю Игорь. Один из ее мужей умер, потом погиб ее сын. Вскоре после этого она потеряла работу, и теперь весь ее доход состоит в том, что она выигрывает в казино. «Надеюсь, она не обыгрывает вас?» – хмыкнул Атари. «Когда как?» – улыбнулся Игорь. «Но выигрыши у нее не такие уж и большие. Ладно, бог с ней, с этой дикторшей. Расскажи ее историю кому-нибудь другому, а мне лучше поведай, как прошел вчерашний день». Игорь, поняв, что Атари совершенно неинтересны проблемы отставной дикторши мгновенно переключился на новую тему разговора. «Вчера все было в ажуре. Правда, один бандит 30 тысяч у нас выиграл. Зато вчерашняя прибыль...» Игорь достал записную книжку и хотел назвать число, но Атари остановил его. «Не надо». «Вы будете смотреть книги?» спросил Игорь. Он всегда был готов к внезапным проверкам, которые нередко устраивал Атари. «Нет, я вообще-то отдохнуть приехал. «Сейчас вот только передохну немного и спущусь в зал». Атари устало опустился в большое кожаное кресло. «Пойду к сторику, поиграю во что-нибудь». Минут двадцать Атари провел в кабинете управляющего, снимая усталость дня в неторопливой беседе с Игорем. Затем поднялся и неторопливо направился в игорный зал. Поиграв немного в рулетку, Атари принялся за одну из своих любимых игр блэкджек «Блэк Джек». Или, как по старинке называл ее Атари – «Очко». Сегодня ему не везло. Он проиграл около 2000 долларов. Правда, перед этим на рулетке Атари выиграл 700, но для него было главным одержать победу. Отсутствие ее очень раздражало Атари. Вокруг стола толпился народ, большую часть которого составляла братва, принадлежащая к разным группировкам. Многие из присутствующих знали Атари, если не лично, то хотя бы визуально. Атари проигрывал, но даже в этой ситуации он находил преимущество. Пусть все знают, что хотя он и является фактическим владельцем этого казино, проиграть может так же, как и любой его клиент. Даже для него, для Атари, здесь не существует никаких поблажек. Все по-честному. Примерно через час после того, как он принялся за игру, к нему подошел управляющий. Игр наклонился к уху Атари и еле слышно прошептал. «Атари, Давидович, только что приехал ваш знакомый, чиновник из Моссовета». «Откуда?» переспросил Атари. «Из мэрии», – поправился Игорь. «А что за знакомый?» «Соболев Виктор Николаевич». «А, очень хорошо. Мне как раз нужно с ним поговорить. Попроси его. Хотя, погоди, я сделаю это сам». Атари быстро направился в сторону стойки бара, за которой вальяжно развалился знакомый. Рядом с ним сидел еще один человек, видимо сопровождающий чиновника. «Рад тебя видеть, Виктор Николаевич». Поприветствовал знакомого Атари, подавая ему руку. «А, Атари Давидович!» – снисходительно протянул чиновник. «Я тоже рад тебя приветствовать!» – он легонько ответил на рукопожатие. «Решил поразвлечься? Не знал, что ты поклонник азартных игр!» – продолжил Атари. «Не сказал бы, что такой уж азартный. Да вот один из молодых предпринимателей, так сказать, наших подшефных, пригласил меня сюда». Уверяет, что сегодня я обязательно должен выиграть. «Точно-точно, Виктор Николаевич, выиграете!» Поддержал его молодой человек, сидящий рядом. При этом на его лишённом всякого намека на интеллект лице появилась хитрая заискивающая улыбка. Атари пригляделся к парню. Ничего особенного. Невысокий, крепко сложенный. Лицо неприятно из-за близко посаженных маленьких глаз. Короткая стрижка красоты парню также не добавляла. Скорее наоборот. Уши торчат и придают парню сходство с Зайцем. Атари вспомнил, что встречался с этим человеком раньше. Это был коммерсант одной из крупных московских группировок. У Атари сразу же сложилась полная картина происходящего. Более чем вероятно, что эта парочка вовсе не случайно решила посетить сегодня казино. Московский чиновник наверняка только что получил крупную взятку от этого коммерсанта. И чтобы как-то легализовать левые деньги, всякое ведь бывает решил имитировать крупный выигрыш в казино. Теперь, даже если к нему придут с обыском, он всегда сможет списать наличие крупной суммы денег на выигрыш. Для Атари происходящее было очевидным. Он уже достаточно давно вращался в кругах московской бюрократии, чтобы знать, как эти люди скрывают свои нетрудовые доходы, которые при небольших чиновничьих окладах составляли львиную долю их доходов. М да, сегодня удачный день. Вот только мне что-то не везет сказал Атари, разводя руками. «Ну что, дорогие гости, я хочу пожелать вам удачи. Если хотите, пожелаю и не пуха ни пера». «Атари, Давидович», улыбнулся чиновник, «тебя ведь к черту просто так не пошлешь». «Ничего, посылайте смело», улыбнулся в ответ Атари. «Я не обижусь» и направился к выходу. Почти у самых дверей его догнал вахтанг. «Атари, что так рано уходишь?» — удивился он. — Что-то устал я сегодня, да и не фартит мне, сам видишь. — Может быть? Тогда поедем. Того? Массаж сделаем? — предложил Вахтанг, имея в виду возможность воспользоваться услугами проституток. — Нет, Вахтанг, не сегодня. — отрицательно покачал головою Атари. — Поеду на дачу, буду отдыхать. — Ну, как знаешь. Счастливо отдохнуть, Атари. — И тебе счастливо. Ответил Атари и уже повернулся, чтобы уйти. Но тут к нему подбежал управляющий. «Атари, Давидович, одну минуточку!» Он снова склонился к его уху и прошептал. «Только что меня информировала служба охраны, что рядом с казино стоит серая «Волга». «Ну и что?» Устало осведомился Атари. «Пускай себе стоит!» «Короче, совершенно точно известно, что это машина московского РУОПа. В машине двое оперов, пасут кого-то!» «Что ж ты такой дерганый студент?» – пожал плечами Атари. «Мало ли кого они пасут. Может, меня, а может, тебя». Атари натянуто улыбнулся. «Работа у них такая, понимаешь?» Управляющий совершенно растерялся. «Я просто решил поставить вас в известность». Запинаясь, пробормотал он. «Спасибо, конечно. Да вот только меня могут хоть все спецслужбы Москвы пасти». Но это вовсе не означает, что мне грозят какие-нибудь неприятности». Несмотря на всю свою уверенность, выйдя из казино, Атари все же незаметно скосил глаза направо и принялся рассматривать припаркованную неподалеку от входа серую «Волгу». В машине действительно сидели два человека. По антенне радиотелефона «Алтай» трудно было догадаться, что машина ментовская. Особого беспокойства Атари не испытывал. Он не спеша сел в свою машину, и, дав соответствующее указания шофёру, направился домой. По пути ему неожиданно вспомнились годы, когда он был каталой. Вот тогда ему стоило бояться ментов, а теперь уже нет. Теперь он птица высокого полёта и всяким ментовским шавкам не по зубам. 1981 год. Москва. Гостиница «Советская». В начале 80-х годов в Москве, не говоря уже о других городах России, никаких казино, естественно, еще и в помине не было. Поэтому профессиональные карточные игроки собирались в различных, так сказать, законспирированных местах. Атари, зарабатывающий тогда на картах свой первый капитал со своим братом и компанией помощников, облюбовал для этих целей гостиницу «Советская» и отдельные номера краснопресненских бань. Нередко карточные побоища происходили и на частных квартирах, И даже на уютных загородных дачах, расположенных в престижных местах, например, на Николиной горе. Круг профессиональных картежников был достаточно узким. Если намечалась крупная игра, они созванивались между собой и договаривались о месте и времени встречи. Однажды Атари в компании со своим братом играл в заранее снятом номере гостиницы «Советская», так называемом «штабном номере», который карточные игроки держали на паях постоянно и устраивали в нем мини-казино для проверенных людей. Игра была в самом разгаре, когда неожиданно раздался стук в дверь. Игру прервали. Атари пошел открывать дверь. Однако переполох оказался напрасным. В дверях стоял дежурный администратор. Оказывается, Атари просто вызвали к телефону. Звонил его знакомый, боксер-тяжеловес Олег Каратаев. Он сообщил, что только что в Краснопресненские бани прибыли весьма солидные, зажиточные люди – Игорь Бродский и Черкасов. И что там намечается крупная игра? Упоминание о крупной игре всегда действовало на Атаре, как дудочка Факира на змей. Он вернулся в номер, поставил в известность брата о намечающейся игре, и вскоре они уже ехали вдвоем в Краснопресненские бани. К тому времени у Атари уже были знакомые среди обслуживающего персонала бани. Связь с ними он не потерял и позднее, когда покончил с карьерой профессионального игрока и занялся более серьезными и респектабельными делами. В тот вечер братья встретили услужливые банщики Виталий Иткин и Боря Губер, которые обеспечивали поддержание тонуса игроков. Олег Коротаев не обманул Атари. В тот день его выигрыш составил около 400 тысяч рублей. А для того времени это была просто грандиозная сумма. Пройдя в отдельные номера, Атари увидел старых знакомых – Бродского, Черкасова и самого Каратаева. Вскоре они сели за импровизированный карточный стол, и игра началась. Сначала играли в очко. Ту самую игру, которая позднее во времена легализации и расцвета игорного бизнеса, будет называться «Блэк Джеком». Банк держал Игорь Бродский. В банке было около 60 тысяч. Игра предстояла серьезная. Атари с братом имели четкую схему игры. Они специально сели друг против друга, чтобы легче было подавать известные им одним знаки. У братьев была разработана целая система условных знаков, которыми они успешно пользовались в ходе игры. При помощи знаков один передавал другому, что нужно либо поднять банк, либо специально проиграть, чтобы завести соперников. Кроме того, они всегда знали, сколько очков у каждого из них. Это гарантировало, что один из братьев не перебьет игру другому. Первой картой, которую получил Атари в той игре, оказался Туз Пик. Для того, чтобы выиграть, ему нужно было получить еще 10 очков. Однако эту сумму мог переиграть банкир, держащий банк, если у него также было бы очко или 20. Это на карточном языке называлось банковским очком. В таком случае выигрыш переходил к банкиру, поскольку он рисковал своими деньгами. Атари заказал еще одну карту. Получив ее, он медленно, стараясь не засветить окружающим, открыл ее. Предосторожность была излишней, так как игроки собрались опытные, и в карты друг к другу никто из них заглядывать не собирался. Зная, что за малейшее нарушение правил и увлечение в мошенничестве можно жестоко поплатиться как физически, так материально, выложив в качестве компенсации солидную сумму. Открывание карт украдкой было для Атари скорее просто традицией. Что-то замирало у него внутри, когда он медленно приоткрывал карту, не зная наперед, что она сулит ему – выигрыш или поражение. На сей раз Атари выпала девятка треф. Таким образом, у него уже было 20 очков. Практически Атари мог праздновать победу. Только в редких случаях банкир мог набрать 20 или 21 очко. Теперь Атаре предстояло сыграть маленькую, но очень важную роль. Ему нужно было скрыть ото всех свою радость и, напротив, выглядеть опечаленным и растерянным, так, чтобы его противники думали, что карта не идет к нему, и надежды на выигрыш у Атари нет никакой. Атари мастерски изобразил раздумье. Он вроде бы сомневался, брать ли ему еще одну карту или не стоит этого делать. Он даже протянул руку, но потом резко ее отдернул. Бродский внимательно наблюдал за Атари. Он тоже был не новичок в карточных играх и в искусстве блефа, но когда дело касалось Атари, чаще всего не мог угадать, что скрывается за его внешней личиной. Сейчас у Бродского на руках был червовый валет. Это было достаточно успешное начало. К валету можно было легко подобрать комбинацию и вовремя остановиться, не допустив перебора. Атари продолжал блефовать. Он из-под тяжка посмотрел на брата. Тот сделал ему знак, что нужно проиграть. Атари слегка вытаращил глаза, что означало. Он не понимает, зачем нужно проигрывать, если на же лежит 60 тысяч. Брат показал ему, что располагает некоторой информацией. Атари понял, что у Бродского есть сумма гораздо больше той, которая находится в банке сейчас. Если он проиграет сейчас, то может не захотеть рисковать более крупной суммой. Атарин мгновение прикрыл глаза, показывая тем самым, что согласен с предложением. Теперь дело оставалось только за тем, как сыграет Бродский. Тот стал медленно открывать следующую карту. После валета на стол лег король. Потом пришла девятка. Таким образом, у Бродского набралось 16 очков. Все замерли. С одной стороны, вероятность того, что Бродский выиграет, была не очень велика, и он это прекрасно понимал. С другой – Если он захочет взять еще одну карту, у него легко может случиться перебор. Если бы Атари ставил себе целью выигрыш в этой игре, то вероятность того, что он победит, на данный момент составляла 90%. Наконец Бродский, махнув рукой, сказал «Эх, была не была» и вытащил карту из-под низа колоды. Это был трифовый валет. Таким образом, у Бродского стало 18 очков. Выдохнув, он обернулся к Атари. «Твои!» Сквозь зубы проговорил Бродский. Теперь все смотрели на Атари. Конечно, у Атари было больше. Он сорвал бы банк и выиграл, но... Равнодушным движением он бросил карты в колоду. «У меня меньше. Банк твой». Тут же снова взял колоду карт и стал перетасовывать ее, чтобы никто не успел заметить, какие карты он положил. Брат, понимающий, кивнул. Он-то знал, что у Атари было 20 очков, и фактически он выиграл. Подстроенная победа воодушевила Бродского. Он вошел в азарт. «Что-то не везет нам сегодня в очко!» Нарушил затянувшееся молчание брат. «Давайте перейдем на Сику!» Бродский, засовывая деньги в специальный патронтаж, сшитый на заказ в одном из ателье, впоследствии получивший название визитницы, коротко кивнул. «Я не против!» Все посмотрели друг на друга. Черкасов и Каратаев также были согласны. «Ну и прекрасно», – сказал Атари. «Играем в Сику». Быстро распечатали новую колоду. Это было одним из обязательных условий игры. Сика, в которую собирались играть присутствующие, была тюремной игрой. Она очень походила на покер, но с несколько измененными правилами. Играли обычно в три или в четыре листа, то есть каждый игрок получал по три или четыре карты. Побеждал в игре тот, у кого в итоге выходило больше всего комбинаций. Максимальное число комбинаций при игре в три листа составляло 34 очка. Расклад был следующий. Шестерки считались козырными картами и составляли 34 очка. Затем шли три туза – 33 очка. Король расценивался как десятка. Если он был с двумя – 33 очка. Десятка с двумя – 32 очка. Король с дамой одной масти и шестерка – 31 очко и так далее. Играла одна масть. Например, девятка, десятка и король одной масти составляли 29 очков. Два туза составляли 22 очка. Банк складывался из первичных взносов всех игроков. Кроме того, каждый игрок мог увеличивать ставку. Следующий игрок обязательно должен был ответить той же суммы, которую поставил предыдущий игрок. Либо увеличить ее, либо открыть свои карты. Снова все расселись по местам. Атарик, как и прежде, сел отдельно от брата. Сделал он это не случайно. Если у кого-нибудь из них по ходу игры набирались большие очки, то задача каждого из братьев заключалась в том, чтобы максимально увеличить сумму в банке за счет других игроков, не давая им раскрыться. Начальная ставка была невысока – 25 рублей с человека. Но уже через 15 минут сумма взноса была увеличена до 50, а через 20 минут до 100 рублей. Банк доходил до 50 60 а то и до 70 тысяч, но увеличивался моментально. Каждый из игроков держал банк поочередно. Другие партнеры обычно играли на ту сумму, которая находилась в банке, не превышая ее. Каждый из них мог рискнуть и сорвать банк. В отличие от партнеров, банкир мог завладеть банком лишь в том случае, когда брал так называемый последний стук, последнюю игру. Тогда у каждого из игроков был всего один шанс. Если он не мог воспользоваться этим шансом, то вся сумма, находившаяся в данный момент в банке, переходила банкиру. А с братом не ошиблись. Переход на другую игру только распалил Бродского. Он уже имел в выигрыше около 80 тысяч рублей, и теперь ему хотелось большего. Он сразу стал играть по-крупному. Практически каждый раз он пытался сорвать банк, и раза два это ему удавалось. в то и дело бросал на братьев недоуменные взгляды. Он прекрасно знал, чего они стоят как игроки, и ему было непонятно, чего добиваются Атари и его брат. До сих пор оба они были в минусе, а Бродский выиграл уже более 100 тысяч рублей. Игра приближалась к финишу. Атари понимал, что пора менять тактику, иначе выиграть не удастся. На этот случай у братьев была разработана определенная схема. Атари подал брату знак и приступил к ее выполнению. Он быстро достал из привезенной с собой спортивной сумки аккуратно сложенные 100-рублевые купюры в банковской обертке и, объявив, что в банке теперь 50 тысяч рублей, выложил на специально отведенный для этого стол названную сумму. В помещении воцарилась тишина. Атари внимательно оглядел присутствующих, уделив особое внимание Бродскому. Остальные мало его интересовали, поскольку, как и он сам, находились в минусе. Бродский явно нервничал, Его руки ходили ходуном, и казалось, что карты вот-вот вырвутся из дрожащих пальцев и рассыплются по столу. Атари играл с Бродским и раньше. Он прекрасно знал, что подобное его поведение говорит о том, что Бродский настолько увлечен азартом, что отказаться от игры не сможет, а значит увеличит сумму в банке. Это как раз и входило в планы братьев. Атари попросил Каратаева достать новую колоду. Тот исполнил его просьбу, и Атари, ловко перетасовав карты, раздал их игрокам. Черкасов выбыл из игры сразу. Вероятно, к нему пришли плохие карты, и сумма очков не оставляла никаких надежд на выигрыш. Теперь вместе с братьями играли лишь Бродский и Каратаев. Брат особой активности не проявлял, только поддерживал Атари. У Атари было 31 очко. Шанс на победу был совсем неплохой, так как большое число очков выпадало довольно редко. У Атари было примерно 70% выигрыша, о чем он и не применил оповестить брата. Брат, поняв, что имеет в виду Атари, показал ему, что у него самого очков мало, но он будет подыгрывать Атари и увеличивать банк. Прошло несколько кругов. Выбыл Каратаев. Он понял маневр братьев, так как играл с ними не первый раз, а потому отложил свои карты и стал с интересом наблюдать за ходом игры. Что и говорить, стоило посмотреть, как братья разводят Бродского. Бродский, ослепленный азартом, не понимал, что его наметили жертвой и был уверен в своей победе как никогда. «Неужели у него 32?» – думал тем временем Атари. «Обидно будет потерять такую сумму, но уж больно уверенный у него вид. Что ж, риск – благородная штука. Быть может, повезет. Они прошли еще один круг. Атари не давал Бродскому возможности раскрываться. Наконец, в банке оказалось около 200 тысяч рублей. «Все, это бешеные деньги. Рисковать нельзя», – решил Атари и громко сказал. «Стук!» В комнате стало так тихо, что слышно было, как капает где-то в соседнем помещении вода. Каждый из присутствующих понимал, что теперь осталась единственная возможность получить эти деньги. У Атари был шанс не только сохранить эти 200 тысяч, но и в случае, если кто-нибудь из игроков пойдет на полный банк, догнать сумму до 600 тысяч». Но, зная Каратаева, Атари понимал, что тот на всю сумму не пойдет, максимум на что расколется – на сто тысяч. А вот Бродский может пойти, поскольку он очень азартный человек и с ним, Сатари, играл сравнительно мало. Не знает их с братом стиль игры и скрытые маневры. Слегка разрядил Даниэль нельзя накалившуюся атмосферу банщик Боря, вкативший в кабинет тележку, сплошь заставленную бутылками сухого грузинского вина, пивом и тарелками с закуской. Атарий быстро вытащил из пачки 100-рублевую бумажку и протянул ее Боре. Тот раскланялся, но уходить не спешил. Ему тоже было интересно посмотреть, чем закончится эта сумасшедшая игра. Каратаев по просьбе Атария вскрыл новую колоду. Атарий вновь мастерски перетасовал ее и, сделав паузу, вопросительно посмотрел на присутствующих, желая узнать, кто играет. Встрепенулся было Черкасов, но сумма была ему не по зубам и он лишь сокрушенно покачал головой. Каратаев объявил, что играет, и внес 100 тысяч. По условиям игры, вновь вступающий в игру, должен был внести половину банка. Участниками игры оставались также брат и Бродский. Атари раздал всем по три карты и объявил, что это последний круг. Первым свои претензии на банк заявил Каратаев. Он удвоил сумму, доведя ее до 200 тысяч. Однако уже через несколько минут Каратаев скрыл свои карты. У него было 30 очков. У Атари было всего 22. Таким образом, Каратаев успешно снял 200 тысяч. В банке оставалось 100 тысяч рублей. Атари было от чего расстроиться. Но с другой стороны, он прекрасно понимал, что игра еще не кончена. И сейчас все зависит от его брата. По сценарию брат должен пойти в банк и, естественно, увеличить его. А затем им вдвоем предстояло развести Бродского. Все получилось, как и было задумано. Брат пошел в банк и тут же проиграл. Теперь у Атари в банке было 200 тысяч. У него остался один единственный конкурент в лице трясущегося от азарта Бродского. «Ну что, в банке 200 тысяч», сказал Атари, не сводя глаз с раскрасневшегося лица противника. Тот уже осторожно раскрывал свои карты, вероятно, подсчитывая в уме сумму. При этом на его лице отразилось такое волнение, что казалось... От того, выиграет он или проиграет, зависела его жизнь. Наконец, когда общая сумма в банке достигла 500 тысяч, наступил момент вскрытия карт. Бродский осторожно открыл свои и бросил их на стол. «Тридцать два», – сказал он, самоуверенно усмехнувшись. «Тридцать три», – негромко парировал Атари. У него на руках было три туза. «Ну что, с тебя 200 штук», – обратился он к Бродскому. Когда прикажешь получить?» Взгляды всех присутствующих обратились к проигравшему. Тот неожиданно как-то весь обмяк и начал медленно сползать со стула. Затем Бродский неожиданно встал на колени. «Ребята!» – он сложил руки в молитвенный жест. «Умоляю! Я отработаю! Верну деньги! Только не убивайте! Не губите! Я верну до копеечки!» «Когда вернешь?» – спросил Атари. «Отвечай при свидетелях!» чтобы потом никаких непоняток не было. «Верну, в ближайшее время», – заскулил Бродский. По правилам игры, Атари не мог наезжать на Бродского за то, что он сел играть без денег. Так получилось, что по ходу игры банк вырос, и Бродский пошел на сумму, которую не мог в данный момент обеспечить. Но это не означало, что долг будет ему прощен. Бродский был обязан выплатить деньги в ближайшее время. «Когда вернешь?» – повторил Атари. «В течение месяца? Устроит?» Умоляюще пролепетал проигравший. «Назови конкретную дату», — сказал Атари. «Не могу конкретную», — прошептал Бродский. «Но клянусь, что в течение месяца отдам». Атари был удовлетворен. Он знал, что разговор велся при свидетелях, и у Бродского нет иного выхода, как только отдать деньги. «Хорошо», — кивнул Атари. «Пиши расписку». Бродский вырвал из блокнота листок, достал ручку. Через несколько минут расписка, гласящая, что он обязуется в течение месяца уплатить сумму в 200 тысяч рублей, такому-то, такому-то, была готова. «Вот и хорошо», – улыбнулся Атари, аккуратно складывая листок и засовывая во внутренний карман. «Теперь можно и выпить», – добавил он, наполняя свой фужер сухим красным вином. Банщик Боря понял последние слова Атари как приказ к действию и, понятливо кивнув головой, жизнерадостно заявил. «Можно не только выпить, но и душевно отдохнуть!» Он открыл дверь кабинета и крикнул. «Миша! Виталик! Заносите!» Через несколько мгновений в кабинет вошли два дюжих молодых хлопца из числа обслуживающего персонала. На руках они несли симпатичную девушку, укутанную в белоснежные простыни. Поставив презент прямо на игральный стол, банщики удалились, а Боря ловким движением сдернул с девушки простыню. Как того и следовало ожидать, дама оказалась совершенно голой. А это продолжал вещать Боря. «Приз победителю!» «Кто у нас сегодня победитель?» «Насколько я понял, это вы, Атари Давидович!» Атари улыбнулся. Такой ненавязчивый сервис олистил его самолюбию, тем более, что девушка была очень симпатичной. Боря постарался на славу. Атари ничего не имел против того, чтобы воспользоваться призом, но тут он мельком увидел лицо Бродского, и всякое желание у него мгновенно пропало. Бродский выглядел как живой труп. «Хе, хе так дело не пойдет», – подумал про себя Атари. «Еще чего доброго, порешит себя мужик, и плакали тогда мои денежки. Может, хоть баба его к жизни вернет?» «Пусть ее возьмет проигравший», – снисходительно улыбнувшись, заявил Атари. Бродский дернулся, но, поняв, что ему только что обломился утешительный приз, криво усмехнулся и кивнул обнаженной красотке, выражая свое полное согласие. Через несколько минут Атари с братом довольны, покинули краснопресненские бани, не забыв щедро расплатиться с командой банщиков, возглавляемой предупредительным и исполнительным Борисом. Выигрыш действительно был потрясающим. За такие вот легкие деньги Атари и любил карточные игры. Правда, случалось ему и проигрывать, но это происходило крайне редко, потому как работали они с братом на пару, и проколы были практически исключены. Теперь нужно было получить долг с Бродского. Через несколько дней после игры в краснопресненских банях Атари позвонил Каратаеву и назначил встречу в кафе «Белый айс» на Малой Бронной. Каратаев также ждал своей доли выигрыша и был очень недоволен тем, что Бродский задерживает выплату долга. «Ну что?» «Сколько нам еще ждать? Когда он нам бабки вернет?» Раздраженно спросил он, плюхнувшись за столик, за которым вот уже несколько минут поджидал приятеля Атари. «Вернет. Куда он денется?» Философски заметил Атари. «Не знаю. У меня такое впечатление складывается, что он не слишком-то торопится». «Что он, дурак? Самому себе могилу копать?» улыбнулся Атари. «Он же прекрасно знает, с кем имеет дело». «Я давно этого хитрого лиса знаю. С задницы задницей чувствуешь что-то здесь не так». Продолжал упорствовать Каратаев. «Мне кажется, его надо заставить отработать эти деньги». «Что же это за работа такая на 200 тысяч?» Удивленно переспросил Атари. «Уж больно высокооплачиваемая работа. Разве что кому президента США убрать нужно, так мне это ни к чему», усмехнулся он. «Пока такой работы нет. «Но думаю, в ближайшее время мы постараемся ее подобрать», – хитро улыбнулся Олег. По его глазам было видно, что он что-то задумал, и какая-то наводка у него имеется, но пока по каким-то причинам он не хочет раскрываться. Может быть, Олег был просто не уверен в перспективах будущего дела, а потому хотел еще раз все проверить и лишь потом ввести в курс дела приятеля. Атари не стал настаивать и вызывать Каратаева на откровенность. Они посидели еще немного. Поговорили о том о сем и разошлись. Прошло полтора месяца, но деньги Бродский так и не вернул. Наконец терпение Атари лопнуло, и он вновь позвонил Каратаеву, назначив встречу в том же Белом Аисте. Атари приехал немного раньше назначенного времени. Он прошел в зал, но никого из общих знакомых там не увидел. Тогда он вышел на улицу и сел там за столик, заказав бутылочку боржоми. Ждать Каратаева пришлось недолго. Вскоре он подъехал, но не один. С ним был незнакомый Атари коренастый молодой человек. «Знакомься, Атари, это Володя Попов», – представил его Каратаев. «Кличко – наемник. Офицер спецназа. В совершенстве владеет приемами карате». Атари вежливо поздоровался и протянул руку, которую Попов незамедлительно пожал. Атари чуть не вскрикнул от боли. «Что-что? Охватка у этого спецназовца была железная». «Ну что, Атарик, похоже, пора получать наши лавы с должничка», заявил Каратаев, когда они расположились за столиком. «Каким образом?» – спросил Атарик. «Бродский же говорит, что у него денег нет». «Это он нам говорит, а сам сейчас в одном из залов ресторана «Прага». Каратаев махнул рукой в направлении Арбата. Закатил шикарнейшее празднование дня рождения своей сестры. «А нам он говорит, что денег нет», – повторил Олег. «Ну что?» «Навестим должничка. Напомним о себе». «Я думаю, что тянуть больше нечего», – ответил Атари, вставая из-за стола. Через несколько минут они уже были возле ресторана «Прага». Атари с Олегом вошли в ресторан, где в банкетном зале Игорь Бродский праздновал день рождения своей сестры. Гостей было около сотни, столы сервированы на редкость дорогими блюдами. Коньяк, шампанское, водка и вино просто лились рекой. В зале стоял смех и гул голосов. При появлении Атари с Олегом в зале повисла напряженная тишина. Все разом замолчали и уставились на вошедших. Атари в сопровождении Олега направился в центр зала, где во главе стола сидел Бродский рука об руку со своей сестрой. Бродский явно побледнел, но взял себя в руки и, растянув рот фальшивой улыбки, воскликнул. «О, какие гости! Рад, рад вас видеть!» Атари с Олегом сухо поздоровались с присутствующими. Некоторые из них знали Атари и приветливо поздоровались с ним. Атари ответил любезностью на любезность и раскланялся со знакомыми. Каратаев тем временем подошел к Бродскому вплотную. Тот скукожился на стуле и вжал голову в плечи. «Но что, Игорек, мы насчет денег пришли, насчет твоего долга», негромко, но очень внятно сказал Каратаев. «Я же сказал, что отработаю». Забормотал Бродский. Каратаев выдержал паузу, как бы рассматривая присутствующую на банкете публику. Все замерли. «Ладно», — сказал он. «Отработаешь, так отработаешь. Сам знаешь, долг — дело святое. Через пару дней к тебе подойдет вот этот человек». Он показал на Попова. «Пойдешь с ним. Он расскажет тебе, что нужно сделать и посвятит во все детали». «А что за дело?» — еле слышно, — спросил Бродский. «Дело?» – ухмыльнулся Каратаев. «Дело привычное. Поможешь нам, корейка, одного прибалтийского потрясти?» Так же шепотом ответил он. Бродский молчал. Лицо его стало белым, как мел. К нему подошел Атарий, который в течение всего разговора стоял немного поодаль. «Ну что, поработаешь на нас? Или деньгами расплатишься?» – спросил он. «Нет у меня таких денег», – прогнусавил Бродский. «Куда деваться?» «Отработаю». На подготовку операции, задуманной Каратаевым, ушло совсем немного времени. Примерно через неделю Каратаев, Атари, Попов, Бродский и Андрей Овчинников выехали в прибалтийский город Н.